Глава одиннадцатая «Это же Лео!» — воскликнул эльф, когда увидел изображение молодого паренька в магической сфере. «Да, и теперь он новый аватар древнего бога», — произнес я, не сводя глаз с изображения. «Но как?» Он выиграл последний бой Кровавых игр, и когда ему должны были дать свободу, убил первожрица, чем собственно и выполнил последнее условие появления древнего бога в нашем мире, ответил я Алантиру. На заднем дворе гостиницы воцарилась тишина. И что ты хочешь предпринять, решила нарушить её первой Аретто. Я хочу помочь Тибрану справиться с ним как можно скорее. Пока он не набрался сил, его можно убить, ответил я амазонке. Ты уверен, что Тибран тебя не обманывает? спросил эльф, который, как и я, не сводил глаз со сферы. Зачем ему это? Чтобы ты помог ему в войне, произнёс он. Сам по суди, ты очень сильная боевая единица, представляющая в бою большую опасность, ответил мне Алантир. Я не настолько сильный, как ты считаешь. Ну да, огромный каменный человек с невероятной защитой и силой, который ко всему прочему может воскресать, и к тому же обладает магией земли. Совсем не опасных, ага, фыркнул эльф, глядя на меня. Я задумался. А ведь он прав. Я ведь серьёзно представляю большую угрозу для всех, причём не только для живых. С навыком крушитель и моей силой я запросто смогу разрушить небольшую стену или выбить ворота, и это не считая магии земли, которой я овладел, хоть и не очень хорошо. Я не думаю, что он мне соврал, ответил я длинноухому. Я тоже думаю, что хозяин болот не стал бы врать Кингу. Он пока ещё единственный союзник из числа ему подобных, и ссориться с ним не самая лучшая идея, поддержала меня Аретто. Тоже верно, задумчиво произнёс эльф. Тогда получается, что нам действительно нужно вмешаться. На всякий случай предупреждаю, я не зову вас с собой на войну. Вам по-прежнему не обязательно в ней участвовать. Это моё личное решение, а уж как поступите вы, решать вам. Я пойду с тобой, не раздумывая ни секунды, ответила амазонка. Я пришла на этот остров за тобой и обратно без тебя не вернусь. Я тоже помогу, произнёс эльф. Мне вообще терять нечего, и меня никто не ждёт, поэтому я с вами. Думаю, кайтарец тоже нас поддержит, задумчиво произнесла Аретто. Последнее время он даже с нами на тренировочное поле ходит, и признаюсь честно, воин он сильный. Ага, а ведь он ещё и в ту штуку превращаться может, сказал Алантир. Бр, от одной мысли по коже мурашки. Ага, это они ещё не видели, во что он превратил тело воина, рядом с которым я его нашёл. Спасибо, что пойдёте со мной, поблагодарил я ребят. Ну, если бы не ты, то моё мёртвое тело валялось бы где-нибудь на задворках кровавой арены, усмехнулся Алантир. Поэтому я тебе жизнью обязан. Тебя спас не я, а Аретто, возразил я. Но, ну, во-первых, ты помог мне справиться с тем орком. Мне известно, смог бы я его убить без твоей помощи или нет. Во-вторых, не будь тебя рядом, за тобой бы не пришла амазонка. Ну и в-третьих, ты мог оставить меня там и не спасать. Согласна с длинноухим, усмехнулась Аретто. Благо я ему, амазонка кивнула в мою сторону. Тоже много чем обязана. Ой, да перестань, ничем ты мне не обязана. Я смерил воительницу недовольным взглядом. «В общем, мы с тобой!» – подытожил эльф. «Спасибо вам, ребята!» – искренне ответил я эльфу и амазонке. «Тогда я буду держать вас в курсе всего происходящего». «Хорошо!» – улыбнулась Оретто. «Тогда мы пойдем тренироваться дальше. Давай, длинноухи, поднимайся. Пора надрать тебе твою тощую эльфийскую задницу!» Задорно произнесла воительница и встала со стула, на котором сидела. «Все!» Ага, как будто тебе это когда-то удавалось, усмехнулся Алантир и тоже принял вертикальное положение. У меня такое чувство, что сегодня я сделаю тебя. Ага, мечтай. Вот увидишь. Да-да, я столько раз уже это слышу. Только вот счёт наших поединков говорит о том, что Дальнейшую перепалку своих друзей я уже не слышал. Проводив их взглядом, я устроился поудобнее и закрыв глаза, потянулся к магическому источнику. Внимание, получен навык Магический резервуар, 12 уровень. О, именно этого я и дожидался. Поздравляю, послышался голос Андромеды в голове. Спасибо, поблагодарил я искусственный интеллект. Теперь надо сосредоточиться на магии земли. Верное решение. Чем быстрее ты повысишь уровень этому навыку, тем проще тебе будет кастовать заклинания этой школы. Плюс ты будешь тратить на заклинания меньше энергии. Я этого не знал. А я только сейчас это выяснила. Я пару дней назад подала запрос в Инфосиг по поводу этой информации, и вот буквально пару секунд назад получила ответ. И я ведь правильно понимаю, что чем больше у меня будет интеллекта, тем быстрее будет осуществляться этот отклик. Именно. Странно. Не знаю, откуда у меня появилось это знание. Ты часто медитируешь, а это ещё лучше сна. Во время твоих медитаций я восстанавливаю тебя быстрее, нежели делала это во время твоего сна. Старые знания потихоньку возвращаются к тебе, кинг. Поэтому ты обо всём и догадался без моей подсказки. Довольно ответила Андромеда. Понятно, это хорошая новость, радостно произнёс я и снова погрузился в медитацию. С хозяином болот мы договорились встретиться ближе к ночи, поэтому времени у меня ещё было на валом. Ты неплохо продвинулся. Голос девушки отвлёк меня от создания каменной колонны, над которой я корпел несколько минут. Ага, спасибо, вытерев пот со лба, ответил я магичке. Фух. Я тяжело вздохнул и завершил заклинание. Высокая Каира задрала голову вверх. Сколько ты туда магической энергии влил? Практически всю. Усмехнувшись, ответил я Магесси и облокотился о колонну диаметр которой составлял не меньше 7 м. Высотой она и вовсе была больше десятка. "Ну «Да уж". Девушка посмотрела на меня недовольным взглядом. "Ты ведь понимаешь, что ты расходуешь её впустую". "Не согласен", я усмехнулся. "Я повышаю уровень навыка владения магией земли. Разве ты с огнём делала не то же самое?" Удивлённо поинтересовался я. "Нет, конечно." Таира посмотрела на меня как на идиота. "Если ты не знал, то маги намного быстрее прокачиваются в боях. Вернее, не так. Убивая с помощью магии, ты будешь повышать уровень навыка намного быстрее." "Хм, интересно. Этого я не знал." Я понятия не имел, как обстоят дела с повышением уровня магических навыков. Честно признался я магичке. Ну зато теперь знаешь, усмехнулась Таира. То есть если я буду убивать с помощью магии земли других существ, навык будет прокачиваться быстрее, а если большая часть заклинаний защитные, ну тут тоже есть определённые нюансы. Например, блокируя любые повреждения защитными заклинаниями, навык магии той школы, коим ты блокировал физические или магические атаки, тоже будет расти. Хотя всё равно не так быстро, как при убийствах, добавила магичка. Да уж. Я тяжело вздохнул. Вот такие дела. На лице Таиры появилась улыбка. Хочешь быстро повысить уровень владения магией земли? Иди отнимай жизни у других, ну или стой под ударами своих товарищей в своей любимой каменной коже. Хотя она у тебя и без заклинания всё равно каменная. Информация, услышанная от магички, была не только интересной, но ещё и очень полезной. В любом случае, спасибо за информацию, ответил я Таире. Кстати, а ты чего вообще пришла? Соскучилась? «Пф», фыркнула Магесса. Больно ты мне нужен. Тибран просил тебя зайти, как только ты освободишься. А ты у него теперь посыльным работаешь? Нет, просто я как раз шла от него. Хм. Мне стало интересно, что она там делала. И зачем тебе понадобился хозяин болот? Вообще, это не твое дело, но у меня хорошее настроение, поэтому я скажу. Я собираюсь принять участие в войне на стороне Тебрана. Хороший маг огня на поле боя всегда пригодится. Девушка скрестила руки на груди. О, как, надо же. И какая тебе в этом выгода? Спросил я. Хотя постой-ка, можешь не отвечать. Деньги? Почти, усмехнулась Таира. Золото здесь оно хозяину болотник к чему, а я буду рада небольшому состоянию, которое он мне обещал, если я встану на его сторону. Можно считать, что это компенсация за причинённый мне моральный ущерб, который ты и твои дружки ублюдки мне доставили. Хм, что-то она довольно нагло себя ведёт для пленницы. Ты говори, говори, да не заговаривайся. Я наклонился к девушке так, чтобы моё лицо оказалось вровень с ней. "Не забывай, что ты не стала здесь кормом только благодаря мне", произнёс я и хищно улыбнулся. Надо отдать та или и должное, что, несмотря на то, что она испугалась, взять снова над собой контроль она смогла довольно быстро. "Теперь я не пленна, я тоже участник войны, как и ты", с вызовом в голосе произнесла она. "Как я?" Ты уверена? усмехнувшись, спросил я магичку. Думаешь, если я поставлю условие перед Тибраном, буду за него сражаться я или ты, правда будет на твоей стороне? Я я не знаю, поняв, что к чему, наконец выдавила из себя Таира. Но зачем тебе ставить такие условия? И ещё раз назовёшь моих друзей ублюдками, пиняй на себя. Холодно произнёс я и принял вертикальное положение, думая в следующий раз, что и про кого говоришь. Говорю я Таирия. Дотронувшись до каменной колонны, активирую заклинание, и она рассыпается на мелкие камешки и пыль. Я тебя предупредил, говорю я Таири напоследок и ухожу к хозяину болот. «Киэнг, рад тебя видеть!» – поприветствовал меня Тибран, когда я прошел на задний двор его дома, где он меня уже ждал. «Привет!» – я махнул ему рукой и сел на свое излюбленное место. «Ну, как излюбленное? То, которое могло выдержать мой вес, а именно, часть деревянного помоста, которая была усилена дополнительными досками». Таира передала. «Да». Слушай, сколько ты ей пообещал? Мне на золото, в принципе, плевать, просто интересно. Да, ну, если всё получится, то того, что она получит, хватит ей до конца жизни, ответил Тибран, и на его лице появилась лукавая улыбка. Понятно. Ладно, тогда рассказывай, зачем звал. У меня для тебя хорошие новости. Хозяин Блот поднялся из своего уличного кресла и направился ко мне. Вот, держи. Мужчина протянул мне цепочку с кулоном в виде ромба, в середине которого был вставлен яркий зелёный камень. Что это? Покрутив безделушку перед глазами, поинтересовался я. Мой обещанный подарок. Надень это на руку, ответил хозяин балуд, и его улыбка стала ещё шире. Ну, хорошо, я пожал плечами и аккуратно надел цепочку на руку. «Странно. Я чувствую исходящую от этой штуки магию, но уж больно какую-то странную». «Что это?» – спросил я. «А, точно!» – Доппель хлопнул себя по лбу. «Забыл сказать, пусти в кулон свою магическую энергию». Радостно произнес он, и я сделал, как он сказал. тянусь к магическому резервуару, протягиваю магический канал до цепочки с кулоном, и у меня начинает резко кружиться голова. Закрываю глаза, а когда открываю, вижу перед собой радостное лицо Тибрана. "Ну, как ощущения?" спрашивает он, и только сейчас до меня доходит, что я одного с ним роста. Я подношу руку к своим глазам и вижу обычную человеческую кожу. Поднимаю взгляд на хозяина болот и вижу радостную улыбку на его лице. «Неужели... неужели я человек?» Спрашиваю я его, и он, кивнув, достает из внутреннего кармана маленькое круглое зеркальце. Доппель протягивает его мне, и я вижу в нем симпатичное молодое лицо, принадлежащее человеку лет двадцати пяти-тридцати. Я недоумевающе смотрю на Тебрана. Но считай, что своё обещание я сдержал, произносит он и протягивает мне руку. А жизнь-то налаживается, проносится мысль у меня в голове, и я крепко пожимаю руку хозяина болот.